Глава 18. Просыпаюсь от того, что кто-то тормошит меня за руку. Открыв глаза, вижу лицо студента, разжимая пальцы на пистолете, лежащем под импровизированной подушкой. Время подниматься. Для того, чтобы встать на ноги, приходится приложить немалые усилия. Две трети ночи, проведенные без сна, сказываются. Происшествие во время смен не наблюдалось. Только Егор дважды слышал отдаленную стрельбу в лесу. В остальном все спокойно. После завтрака экипируемся для выхода. К Даре перекочевывает резервная разгрузка, в которую девушка укладывает выданные магазины. Она хоть и вкачала навык легкого стрелкового на первую ступень, но автомат все равно для нее слишком тяжело, поэтому оставляем ей сову в качестве основного оружия. К пистолету, пулемету и когтю добавляем нож и две гранаты, осколочную и светошумовую. Перед отправкой опустошаем свои рюкзаки. С собой берем только бутылку воды по паре банок консерв на человека и небольшому матку провода. Все остальное выкладываем. Третий автомат, который до этого таскал Егор, тоже остается здесь, уложенный в один из металлических шкафов на первом этаже, который выделяем под оружие. Перед тем, как покинуть здание, минут 15 наблюдаем за окрестностями, распределив между собой три стороны. Убедившись в отсутствии активности, спускаемся вниз и открываем двери. Найденный вчера комплект ключей остается у студента. Еще один, обнаруженный в гараже, забираю себе я. Заняв позиции снаружи, мы с Дари прикрываем Егоры, горы, металлическую дверь. После чего бегом перемещаемся к лесу. На всякий случай проходим по периметру, чтобы точно исключить возможность соблюдения за зданием и неприятные сюрпризы. После проверки углубляемся в лес, двигаясь в направлении к стову. По направлению нас ориентирует Дарья, плюс я перед отправкой сверяю с картой. Через 500 метров пересекаем заброшенную грунтовку, что подтверждает правильный выбор маршрута. Пройдя 200 метров после грунтовки, натыкаемся на трупы. Десятка два мертвых тела с глотками. Кто-то уложил их лицом вниз, а потом аккуратно перерезал каждому горло. Рядом валяется несколько выпотрошенных рюкзаков и сумок. Еще части, неизвестные, похоже, забрали с собой. Либо у этих бедолаг было с собой не так много груза. Ничего ценного на телах нет, с парой мертвецов даже содрали верхнюю одежду. Дальше пробираемся более осторожно, вглядываясь в каждую тень. По дороге до Кстова дважды слышим выстрелы. В первом случае два одиночных, похожие на охотничье ружье. Во втором часто и пистолетные хлопки. Кто-то спешит, высаживая всю обойму. Если из ружья стреляли далеко от нас, то вот обладатель пистолета где-то близко. На мой взгляд, до него метров 300-400. После того, как стрельба прерывается, находим удобную позицию и около получаса выжидаем. Затем продолжаем движение. К границу райцентра выходим приблизительно через 2 километра после этого. Наблюдаем за одинокими домами, разбросанными по окраине. Один раз фиксируем движение в одном из дворов. В этот раз удачно используя свой улучшенный глаз и успеваю рассмотреть женщину, которая практически бегом перемещается от дома к сараю назад, исчезая в распахнутой двери. Внутри пока решаем не лезть, это запасной вариант. Отступаем назад и, полагаясь на память Дари, движемся сначала вдоль границы к стова, а потом уходим в лес. До особняка добираемся, сделав приличный крюк. Лишнее время, но так и надёжней. Как результат, подходим к нему с противоположной от райцентра стороны. Изучаем обстановку. Высокие решетчатые заборы, изнутри отчасти закрыты стальными листами, а частично заложены кирпичом. На входной калитке изнутри тоже прикреплен лист металла. Кто бы тут сейчас ни жил, он приперенял попытку укрепить дом. Если с забором это у него получилось, то вот окна второго и третьего этажа прикрыты только изящными деревянными ставнями. Красиво, но от пули не защитит. Выбираем удобное место и залегаем. Егор перекрывает тыл, мы с Дари следим за домом. Периодически пускаю вход снайперский прицел, пытаясь что-то разглядеть. Несколько раз замечаю движение за ставнями. Один раз кто-то явно проходит за забором. Размышляю. Если в ближайшее время не появится удачного момента для атаки, то придется возвращаться на окраину Кстова и выбирать варианты для проникновения в город. Пока же остаемся на месте и выжидаемо. Без часов под рукой сложно. Например, здесь нам бы выжидать около часа и потом двигаться дальше. Но все, что остается в текущей ситуации, ориентироваться на глаз. Ждем и наблюдаем. Еще несколько раз замечая движение в доме, мелькают элементы одежды за забором. Но разглядеть какую-то конкретику невозможно. Обдумывая ситуацию, постепенно прихожу к мысли, что лучше сразу отходить. Кто бы ни закрепился внутри дома, он точно вооружен, раз до сих пор жив. Явно достаточно осторожен. Дарья внезапно касается моей руки, и когда поворачиваю голову, показывает в левую сторону. Три человека выбрались из леса, метрах пятидесяти от нас, и, перегнувшись, бегут к особняку. Укрыться по дороге негде, и, судя по всему, они рассчитывают добраться и так, приближая картинку. У одного в руках старинная двустволка, двое вооружены топорами. На что они надеются, если у людей внутри есть хотя бы одна единица огнестрельного оружия, то атакующим конец. Впрочем, они успевают проделать половину пути, пробежав метров сорок пятьдесят, прежде чем раздается первый выстрел. Огонь ведут со второго этажа дома, просунув дуло винтовки через ставни. Один из этой троги падает, кнувшись лицом в землю. Еще двое приземляются рядом, пытаясь как-то укрыться среди травы. Один из них ползет к лежащему трупу, рядом с которым валяется двустволка. Со стороны дома еще дважды бьет винтовка, и, дернувшись, он замирает. Третий пробует отползти назад, но уходит недалеко. Следующая пуля останавливает и его. Стрелок довольно грамотно укрывается за окном, так что его не получается рассмотреть даже при помощи снайперского прицела. Вжавшись в землю, жду. Выйдет кто-то к трупам этих идиотов или нет? Дуло в окне исчезает. Проходит несколько минут, после чего приоткрывается входная калитка. Еще секунд десять, и оттуда появляется мужчина с ружьем в руках. Бежит к мертвым телам. Хорошо. Изучаю глазами дом и забор. Его кто-то прикрывает? На одной из секций забора, заложенного кирпичом, появляется голова, а следом за ней показывается и оружие. Фокусирую правый глаз. Там вихрастая голова молодого парня, держащее в руках охотничье ружье, Перевожу автомат режим одиночного огня, целюсь. Отдача бьет в плечо, а голову парня отбрасывает назад попаданием, возвращая зрение в норму. Мужчина, уже приблизившийся к мертвым телам, падает на колено, скидывая свою винтовку с установленной оптикой. Слева от меня выплевывает очередь Сава Дарьи, постраховывая её двумя одиночными выстрелами в корпус. Цель заваливается на землю, поворачиваясь к Егору. «Мы к дому, прикрывай отсюда. Как только доберемся, сразу за нами». Студент, обернувшись ко мне, кивает, я срываюсь с места. До приоткрытой калитки добираю секунд за двадцать. В глаза бросается покачивающаяся входная дверь в дом, ранее заслоненная от нас растущими на участке пихтами. Движение слева, скинув автомат, выпуская первую пули не целясь. Делаю ещё два прицельных выстрела. Тело женщины, которая уже успела поднять ружье того самого вихрастого паренька, валится вниз, теперь в дом. Если она выбежала наружу за оружием, то значит больше огнестрела у них нет. Смотрю на Дарью, держащую под прицелом входную дверь. «Прикрой Егора, потом от внутрь, а ты следи за периметром». Подбежав к двери, распахиваю ее полностью ударом ноги. За ней открываются коридоры с красными стенами, ведущий внутрь. Прохожу вперед. Где-то в глубине дома что-то с грохотом падает на пол, добираясь до конца коридора. Тут он разветвляется. Слева большой проем, через который виден угол явно кухонного стола и часть комнаты предшествующей кухне. С правой стороны продолжение коридора и пара закрытых дверей. Забрасываю автомат за спину и достаю сбрую пистолет пулемет. Внутри дома он точно будет удобнее. Когда заканчивается сменное оружие, сзади в дом вваливается студент, сжимающий автомат. Возможно, стоило бы взять Дарью с её совой, но студенту я доверяю больше. Да и позиция снаружи сейчас максимально опасна. Лучше потерять ее, чем уже проверенного напарника. Решаю, что будет лучше проверить дом по частям, но не разделяясь. Егор прикрывает спину, я же выдвигаюсь в направлении кухни. Через проем изучаю глазами большую комнату со столом посередине, пусто. Делаю шаг вперед и поворачиваю налево. В двух метрах перед собой обнаруживаю трясущегося мужика с залысиной и весьма бледным видом. Обе руки держат перед собой. Увидев меня, начинает сыпать словами. Не стреляйте! Мы тут и при чем. Это Миша стрелял. Он владельцем дома был. А вы просто тут отсиживались. Можно мы просто уйдем? Ничего плохого ведь не сделали. Шагая по направлению к нему, он наступает назад. Открывает рот, чтобы сказать что-то еще, обрывая его. Заткнись! Сколько еще людей в доме? Оружие есть? Он крутит головой, поглядывая на кого-то внутри кухни, пока незаметно он для меня еще отодвигается назад. Мы, я не знаю, просто отпустите нас, пожалуйста. Выражение лица становится плаксиво умоляющим. Ревку еще раз. На колени, руки за голову. Дернешься или откроешь рот без разрешения, пристрелю. Бухается на пол, сцепляет руки за головой, губы дрожат, продвигаясь ко входу на кухню, сдвинувшись влево, чтобы получить максимальный обзор. Прижавшись к столу, стоит трясущаяся девушка. В подрагивающей руке сжат большой нож. Сзади нее на полу сидят женщины и пацан для 16 17. Беру на прицел девушку с ножом, держа остальных в поле зрения. Нож положила на стол, сама на колени, руки за голову. Молчит, смотрит на меня широко открытыми глазами, не двигаясь. Женщина, сидящая на полу позади девушки, смотрит на нее и начинает говорить. «Кристина, пожалуйста, брось нож! Нас же всех убьют из-за тебя!» Та в ответ только всхлипывает и делает шаг ко мне, переключая сову на одиночный огонь и выпуская пулю в лицо, как раз когда она снова отрывает правую ногу от пола, падает на кафе. Нож со звоном откатывается в сторону, мужчина, вскрикнув, бросается назад и забивается в угол, прижавшись к стене, направляя дуло оружия ему в лицо. «Сколько еще человек в доме?» Он и обливается потом, но со второй попытки отвечает: Да верху еще одна себе. Не стреляйте в нас, пожалуйста, не надо. Если бы необходимость усилить наше слабое звено в команде, я бы пристрелил всех троих прямо сейчас. Но вместо этого придется немного повозиться. Оставшуюся тройку укладываю лицом в пол, по очереди связываю руки проводом, в рот забиваю по кому бумажных салфеток. Дальше проверяем оставшуюся комнату на первом этаже." Проходим через большой зал с громадной плазмой подобие рабочего кабинета и небольшую спальню. оставляя студента прикрывать лестницу на второй этаж, а сам отправляюсь за Дарьей. Девушка, уже успевшая подобрать ружьё незадачи его стрелка, забегает в дом, останавливается за дверью. Калитка заперта, движения вокруг не было. Закрываю входную дверь обращаясь обращаюсь к ней. «Мы с Егором на второй этаж, на первом трое пленных. Следи за ними и монитори активность во дворе». После того, как девушка перемещается на кухню, оглядывая уложенных на пол пленных, начиная подниматься наверх. Лестница выходит в небольшую гостиную, откуда ведет одна дверь и коридор, в котором я вижу еще два проема. Останавливаюсь. «Выходите! Мы вооружены! И при контакте откроем огонь на поражение!» Тишина. Кто бы тут не прятался, высовываться они не хотят. Решаю повторить обращение. «Мы знаем, что вы здесь! Или выходите сейчас, или мы пристрелим вас, как только найдем. За дверью, которая ведет из гостиной, слышится какая-то возня, и она распахивается. В комнату вываливается полная женщина. За ней две девушки и низенький мужчина с красным лицом. Могу поспорить, он выходить как раз не хотел, и был полностью прав. Навались они вчетвером в замкнутом пространстве, у них был бы пусть и мизерный, но шанс. «Лечь на пол, руки за голову!» Женщина в теле возмущенно смотрит на нас. «Вы же сказали, что...» Обрывая ее. «Заткнись! На пол!» Пару секунд она буравит меня глазами и даже делает шаг в моем направлении. Готовлюсь стрелять, но тут вперед выдвигается студент. Перехватывает автомат и бьёт прикладом в челюсть, сбивая с ног. Мужчина смотрит, сжав кулаки, но броситься на него не рискует. Через несколько секунд вся компания уже лежит на полу зафиксированными руками и ногами. После этого проверяем второй этаж. Пусто. Возвращаемся вниз. По пути вижу, как студент пялится на заднице лежащих девушек, усмехаясь про себя. Это постепенно становится его фирменным кредо. У меня же в голове мысли о том, как лучше распределить жизни найденных людей и с чего начать обыск дома. Спустившись, осматриваю ружье, которое подобрала Дарья. Охотничий помповик, производства Берятты. Не штука, восемь патронов внутри, еще тридцать шесть в поясе, снятом с тела того парня. На кухне ситуация прежняя. Воспользовавшись тем, что это тройки ноги не связаны, поднимаем их и перемещаем на второй этаж к остальным. Там укладываем на пол фиксируем ноги проводом. Дарья нарезает из простыни кляпы для второй группы пленников. Егоры оставляем наверху, наблюдать за поступами и переглядывать за ними. Учитывая, что вокруг дома на протяжении около ста метров отсутствует лес, он должен заметить, если кто-то решит подобраться к нам, а с автомата вполне сможет их затормозить. Мы уже занимаемся обыском дома. На первом этаже обнаруживается незамеченный ранее вход в подвал. Крышка утопленная в стену и отделанная так, что практически сливается с ней. Откидываю ее, медленно спускаюсь по лестнице, держа оружие наготове. Людей тут нет, но зато находится настоящий джекпот. Четыре больших туристических рюкзака, забитых припасами. Похоже, хозяин дома заранее готовился к потенциальному отступлению и упаковал их, чтобы сразу взять с собой в случае необходимости. Подготовился грамотно, только вот зря высунул нос наружу. Позарился на третий огнестрел, надеясь усилить оборону». Один за другим поднимаю рюкзаки на первый этаж. Здесь осматриваю их содержимое внимательнее: консерва, вода, сухари, металлическая посуда, медикаменты, горелки, спальники. Особенно радует найденные туристические часы и компас. Полностью их содержимое решаю не разбирать. Это займет слишком много времени. В любом случае, три уже упакованных рюкзака мы заберем с собой. Два потяжелее, которые, судя по всему, предназначались для мужчин, выделяю себе и Егору. Один из двух, что полегче дарье. Дальше обыск идет в быстром темпе. Много дополнительного груза нам не унести, поэтому ищем только то, что представляет максимальную ценность в текущей ситуации. За полчаса обшариваем все комнаты. Из полезного я нахожу только несколько пачек патронов к дробовику и боеприпасы, видимо предназначавшихся для винтовки убитого нами Михаила. Захватываю себе еще одни штаны и пару рубашек. Все остальное не стоит того, чтобы тащить его через лес на базу. Дарья выходит из спальни, неся в руках шкатулку и пакет, набитый нижним бельем. В ответ на вопрос отвечает, что Байкер говорил о предметах роскоши, шкатулке драгоценности, а в пакет она затолкала лучшее из женского белья, найденного в двух спальнях. Подумав, разрешаю взять с собой. Не факт, что все получится обменять прямо сейчас, но рано или поздно подобные вещи понадобятся людям, как только ситуация слегка устаканится. К тому же все это не тянет на тяжелый груз. К отправке готовимся на втором этаже, где дежурит Вингора. Когда рюкзаки окончательно упакованы, киваю девушки на лежащих людей. «Все семь твои. Сейчас получишь еще один балл эволюции». До да кого-то из пленных доходит, и снизу слышится мычание. Дарья же медлит не больше секунды. Достав нож, опускается рядом с лосеющим мужиком и, уперев лезвие между ребер, вгоняет его в тело. Следующей становится одна из девушек, которая бешено извивается, и всадить нож как надо получается только с пятой или шестой попытки. Дальше, не будорство лукаво, она просто перерезает глотки. Покончив с последним из пленников, выпрямляется и поворачивается ко мне. Действительно, дали еще один балл. Вот и хорошо. Нам со студентом, безусловно, они тоже не помешают. Но девушка пока остается самым слабым звеном группы. В данной ситуации лучше ей дать возможность получить пару баллов эволюции для развития навыков или лечения в гломсе при необходимости. Через минуту мы уже осматриваем периметр из окон второго этажа. Не хотелось бы угодить в ту же самую ловушку, что владелец этого особняка. Укладываю пистолет-пулемёт с сбрую и снова беру в руки автомат. Через десять минут отдаю команду спускаться. В эти калитки недолго останавливаемся. Подумав, оставляю Егора для прикрытия. Мы вдвоем несемся вперед, выстрелов нет. Решившись на секунду, притормаживаю около трупов, чтобы подхватить винтовку владельца особняка. Бегу дальше. Когда Дарья уже ныряет под деревья, сзади раздаются выстрелы. Инстинкт тянет упасть на землю, но с этим рюкзаком за плечами я легкая мишень на открытой местности. «Поэтому сдерживаю себя и, ускорившись, влетая под ближайшее дерево, поеду за него у крыши стволом и пытаюсь понять, что происходит». Егор бьёт по опушке короткими очередями. Ему уже отвечают. «Слышу, как минимум два автомата и одно ружье. «Хотя нет, вот почти одновременно раздаются несколько выстрелов из ружей». «Их минимум три-четыре, плюс двое с автоматикой». Настроен, но мы разделены, а за спиной громадные рюкзаки». «Студент скрывается за стеной, потом выпускает еще одну очередь». «Тяну Дарью за в вглубь леса».